Глава шестая. Лера еще раз придирчиво оглядела себя в зеркале и осталась довольна получившимся образом. Черное ажурное платье-футляр длиной до колен мягко облегало женственные изгибы и подчеркивало тонкую талию. Спереди закрытая практически до шеи, сзади смело компенсировала открытой спиной. Конечно, это не то, что она планировала изначально. Вместо воздушной и романтичной девушки – на нее смотрела взрослая и уверенная в себе женщина. Но это лишь внешняя оболочка. Внутри Лера тряслась, как осиновый лист. Не привыкла к таким откровенным нарядам и чувствовала себя очень неуютно, но других вариантов не осталось. Остальные платья были еще откровеннее. Да и опаздывала она уже на добрых 15 минут и рисковала нарваться на недовольство Андрея. Шумно выдохнув, чтобы справиться с охватившим волнением, Лера поправила распущенные волосы мягкими волнами, спускавшиеся на плечи, подчеркнула губы ярко-красной, в тон туфлям помадой и направилась к выходу. Крепко держалась за перила и медленно спускалась по лестнице, ища взглядом жениха, но в упор не видела. Нехорошее предчувствие зародилось в груди, заставляя нервничать еще сильнее. Боялась даже представить, какие сюрпризы ждут ее в этот вечер, и всеми силами старалась настроиться на лучшее. Многие гости уже приехали и, разбившись на группу в гостиной, о чем-то негромко переговаривались. На Лиру никто не обращал внимания, словно ее вообще здесь не было. Конечно, кто она для них без Андрея? Пустое место, безродная и оборванка. Но ей было абсолютно все равно. Не стыдилась ни своей матери, ни своего происхождения, ни профессии, которую выбрала. Услышав довольный женский смех, инстинктивно повернулась на звук и застыла, увидев Дениса. Его массивная фигура невольно притягивала взгляд и заставляла сердце сбиваться с ритма. Классический костюм сидел на нем как влитой. Плечи, обтянутые черной тканью, казались еще шире, а спина мощнее. Он что-то увлеченно рассказывал женщине, имя которой Лера никак не могла вспомнить. Та внимательно слушала и умело изображала интерес. Ее легкие будто бы случайные касания явственно говорили о том, что они не просто знакомые. Ревность болезненно царапнула сердце, заставив Леру неприятно поморщиться, но она быстро взяла себя в руки, не имея права на такие эмоции. Глубоко задышала, стараясь унять мандраж, охвативший тело, и пошла дальше, чтобы сбежать раньше, чем Денис ее заметит. Не успела сделать и пары шагов, как ощутила на своем предплечье пальцы, болезненно сжавшие и грубо развернувшие в противоположную сторону. «Ты сдурела, что ли?» Резкий голос Андрея заставил вздрогнуть от неожиданности и задрожать. Лера не имела представления, за что он злится на нее, но невольно сжалась под его многотонным взглядом. Вариантов масса, от их прошлого с Денисом до ее опоздания. «Мне больно», — застонала она и попыталась выдернуть руку. Но Андрей не отпустил, лишь немного ослабил хватку и подтянул к себе ближе. «Какого хрена ты так вырядилась?» Прошипел он ей в ухо, обдавая горячим, пропитанным алкоголем дыханием. «Как так?» — Лера непонимающе посмотрела на него. «Это платье разве не твой подарок?» «Мой!» — Андрей неприятно скривился, словно она нацепила половую тряпку вместо одежды. «С чего вдруг?» «Я нашла его у себя в шкафу и подумала...» Лера вновь начала оправдываться, хотя вины за собой не чувствовала. Да и вообще была крайне довольна собой что смогла выйти из положения в довольно короткие сроки и с минимальными потерями. «Сколько раз тебе говорить, не надо думать! Просто делай, что я сказал!» Разразился гневом Андрей и, взглянув на часы, злобно скрипнул зубами. «Ладно, пойдем, представлю тебя гостям, но впредь будешь показывать мне свое платье перед выходом!» Медленно и доходчиво объяснил он и едко добавил, втаптывая ее достоинство в грязь. Раз ты настолько тупая, что не можешь сама подобрать подходящий случай наряд. Лера закусила губу, едва сдерживая подступившие слезы. Незаслуженные обвинения хлистали словно плеть. Хотелось вырвать свою руку и уйти, сбежать отсюда подальше, послать Андрея к черту и с этим праздником и со свадьбой. Но она не посмела. Привычно проглотила обиду и согласно кивнула, принимая новое правило. Главная операция, а потом хоть трава не расти. Андрей положил ее ладонь себе на локоть и повел между гостей в центр гостиной. По дороге, захватив пару бокалов шампанского, протянул один ей, другой оставил себе. Остановившись, громко кашлянул, привлекая всеобщее внимание, и дождавшись, пока все соберутся, вокруг начал свою речь. «Дорогие мои друзья, сегодня собрал вас по очень приятному поводу. Я собрался жениться и хочу познакомить вас с моей обожаемой невестой». Лера слушала его, но не слышала ровным счетом ничего. Нацепив на лицо дежурную улыбку, превратилась в бесчувственную куклу, бесстрастно скользившую глазами по гостям. Образ Дениса, как удар дефибриллятора, вернул к жизни и буквально пригвоздил к месту. Сердце заколотилось, как сумасшедшее, а ладони вмиг стали влажными. Лера нервно сглотнула, но не смогла ни пошевелиться, ни отвести глаза. Опасный тягучий взгляд заскользил по ее телу, ощупывая и вызывая мелкие мурашки. Невозможно чувственная пытка. Она ощущала его везде и невольно отвечала взаимностью, позволяя так откровенно рассматривать себя. Даже то, что сейчас решается ее судьба, не могло прервать немой диалог между ними. «А сейчас, в знак своей любви и самых что ни на есть благих намерений, хочу подарить это кольцо». «И сделать, так сказать, официальное предложение?» «Валерия!» – донесся до нее голос жениха, она повернулась. «Ты выйдешь за меня замуж?» Андрей протянул кольцо в бархатной коробочке. И Лере нужно было всего лишь ответить «да» и надеть кольцо на палец. Но она невольно замешкалась и зачем-то обернулась к Денису, словно ожидая чего-то. Он был крайне серьезен и сосредоточен, но не пошевелился. Всего на секунду ей показалось что он, как принц из сказки, спасет ее от Кощея и увезет с собой в свое прекрасное королевство. Но сказки остались в далеком детстве. Ее ждала взрослая реальность. «Да», – тихо ответила она и протянула дрожащую ладонь Андрею. Он уверенно взял ее и надел на безымянный палец кольцо, при всех ставя клеймо. Затем, не особо церемонясь, скользнул ладонью по шее, придвинув Леру к себе ближе к пился в ее губы жестким, безвкусным поцелуем. Последнее, что она увидела перед тем, как закрыть глаза, каменное лицо Дениса с брезгливой ухмылкой на губах.